Глава 16. Предложение. Кабинетом герцогу служила небольшая библиотека, небольшая по земным меркам. В мрачном мире, хоть и существовало книгопечатание, самих книг было довольно мало. Уверен Кайрде Блейд в тайне или не очень гордился своей коллекцией. Хозяин кабинета разместился за массивным деревянным столом, столешница которого была покрыта темным лаком. Мы же с Тиарой сели напротив его рабочего места в кресло с резными ручками, с обитыми красным бархатом сидениями и спинками. Сейчас я и моя супруга выглядели гораздо чище, чем несколькими минутами ранее. Когда мы вышли из темницы, нас уже ждал лакей, обрызгавший наши одежды тем же самым средством с еловым запахом, которым сегодня днем пользовался цирюльник, готовя меня к свадьбе. «Итак, зять мой, что ты хотел мне предложить?» Смочив горло вином, только что принесенным лакеями спросил герцог. «Прежде чем озвучить свое предложение», — ответил я тоже, пригубив бордовый напиток, — «я бы хотел кое-что уточнить и кое-что прояснить». «Хорошо». «Только не тяни!» — довольно резко ответил Каэр де Блейд. «Практически весь замок знает, что ритуал не состоялся. Долго Кори не сможет в одиночку успокаивать гостей». «Понял», — кивнул я. «Скажите, Вангера находится на холмах?» На миг герцог удивленно свел брови, но быстро вернул своему лицу напускную невозмутимость. «Да!» «Благодарю. Теперь уточнение», — произнес я и замолчал. Пару секунд думал, как выразить свою мысль, в итоге не стал юлить. «Я не последователь Рюгуса, мой покровитель — его союзник, но...» — поспешил я добавить, видя, что мой собеседник тут же почернел лицом. «В широком смысле. В наступательной войне герцогства Аруэль мы не участвуем, а в город я прибыл, чтобы узнать, где искать частицу Зуртарна». «Понятно». Каэр де Блейд задумчиво поскреб седую щеку. «И кто же тогда твой покровитель?» «Увы, я не могу сказать», — я развел руками. «Это секрет, который хранят боги. Если вы спросите у господина Гурюшуя, может быть, он вам ответит. Он знает, кто мой покровитель». Герцог перевел взгляд на висевшую на стене картину. Могло показаться, что он внимательно разглядывает штурм серого трехбашенного замка, Запечатленный неизвестным мне художником, однако стоило приглядеться глазам Кайра де Блейта и становилась видна глубокая задумчивость и отреченность. «Собственно, теперь я могу перейти к своему предложению», — вновь заговорил я. «Герцог снова повернулся в мою сторону. Сейчас он был готов впитать любое мое слово, хоть и не факт, что предложение ему понравится». Один из осколков единства и частицы Зуртарна находится в замке короля Леора IV в Лангере. Я в очередной раз замолчал, оценивая реакцию герцога и своей жены, не постеснялся повернуть голову и посмотреть на нее. Тиара лишь задумчиво хмыкнула, а вот ее отец сжал кулаки и опустил голову, прикрыл глаза. Мы с супругой сидели молча, думаю, она, как и я, предположила, что в данный момент Каэр де Блейд общается со своим покровителем. «Вот как!» — наконец-то проговорил он. «Хотя этого следовало ожидать, Рейнгейт узнал о вашей возне с поиском частиц и решил максимально обезопасить себя, велев Леору срочно отыскать одну из них». «Отец!» — удивленно проговорила Тиара. «Ты действительно сейчас говорил с Гурешуем? Это ведь его слова?» Герцог усмехнулся, пожалуй, впервые с тех пор, как стал моим законным тестем. «Да уж, великий и скуп на слова, но сейчас уже второй раз удостаивает меня своим вниманием. Да, дочь моя, это он сказал только что». Кайр де Блейд повернулся ко мне, молчал несколько секунд, а затем вдруг быстро заговорил. «Какое-то время назад Великий велел мне внимательнее следить за последователями Рюгуса в Льерском графстве. Сказал, у них будет какой-то артефакт или даже несколько частей этого артефакта. Велел заполучить их. Ты ведь понимаешь, о чем я, зять мой?» «О деятельности Цунтера и Железномордах», — кивнул я. «Стало быть, Лейд действительно был вашим человеком?» «Да, я приставил его к вассалу своего вассала. Не знаю, известно тебе или нет, но в Лангории отношения между господином и его вассалом достаточно вольные. Нет такого, как, например, Варуэль, где любой, даже самый мелкий рыцарь, в первую очередь, всецело верен герцогу, и только потом барону или графу, от которого и получил свой надел. Понимаешь, у нас...» Так повелось, что каждый сам решает, кому он больше служит. С одной стороны, некоторые думают, что вассал моего вассала не мой вассал. С другой, бывали случаи, когда рыцари поднимались против своего непосредственного господина по просьбе вышестоящего господина. Я вникал в каждое слово Кайра де Блейта, проводя в голове параллели со своим старым миром. Итак, насколько я помню из школьной программы допознавательных передач, классическая схема феодализма была во Франции. Как раз фраза «вассал моего вассала, не мой вассал» в нашем мире относится именно к ней. Иными словами, ты можешь управлять только теми, кто дал клятву непосредственно тебе, но никак не их подчиненными. Вторая схема «вассал моего вассала, мой вассал» относится к Англии. Примерно то же самое, судя по всему, практикуется в герцогстве Аруэль. Здесь же, в Лангории, ни одна из основных земных схем не подходит. Здесь что-то свое, самобытное. Бардак. «В итоге, Карл Цунтер», — продолжал мой тесть, — «был верен мне и выполнял мою волю». «Именно поэтому граф Льорский не посмел осадить своего барона, когда тот захватил Экхайм», — понимающе кивнул я. «Вы сделали ему...» «Внушение?» «Да». «В целом, ваш план был успешен, но случилось то, чего вы не могли ожидать. Я решил не молчать и дать понять своему собеседнику, что умею логически мыслить. Появился Эйнар и сделал Цунтера своим адептом. В итоге Цунтер выбрал Бога, а не вас. И поэтому, выполняя волю покровителя, повез артефакты к королю, а не к вам. Я заглянул прямо в глаза тестю и как можно мягче произнес... «Если бы господин Гурьшуй был более словоохотлив, возможно, предупредил бы вас, что взять в руки частицу Зуртарна должен именно Лейд». Герцог стиснул зубы, и я понял, что слегка промахнулся. Хотя, скорее всего, он обмолвился об этом. «Вы передали приказ Лейду», он сказал Цунтеру, но тот не послушался, желая лично передать вам артефакты в руки. «На сей раз я был уверен, что попал в цель». Но опять же, изначально ваш покровитель не подчеркнул значимость этого приказа, потому никто и не настоял на его дословном выполнении. В итоге артефакта коснулся последователь другого бога, который тут же это почувствовал и полное изумление явился в мир в тот момент. Герцог ничего не ответил. Я мельком глянул на Тиару, она одобрительно кивнула. «Ладно, с вашего позволения, я продолжу», — произнес я и, не дожидаясь ответа, добавил. «Ваш покровитель начал поиски Зуртарна одновременно с Рюгусом, однако сейчас он знает, что часть артефакта у меня. Но вы, с тех пор, как провалился ритуал, даже не попытались меня схватить. Либо вы уверены, что мне в случае опасности от вас не сбежать, либо...» «Эх, зять мой!» — вздохнул герцог и залпом осушил кружку. «Сегодня действительно удивительный день, точнее ночь. Я уж не помню, как давно я стал адептом великого, но только сейчас по-настоящему понял, что значит быть адептом. Мы говорим с тобой, и он слушает тебя через меня, подсказывает мне, поясняет. Даже сейчас он объясняет, почему в основном молчал. Он бог баланса, идеальный баланс, по его мнению, не нуждается в направлении». Все в мире события стремятся к нему. Он хотел в это верить. Он думал, что если Рюгус восстановит Зуртарн, баланса уже никогда не будет. Поэтому хотел ему помешать. Хотел, чтобы частица всегда была в руках верных ему людей. Если не будет хватать даже малой доли, Зуртарн останется лишь бесполезной круглой пластиной. Нужно собрать весь». Он хотел помешать, но за короткое время все изменилось. Тление набрало невообразимую скорость. Глядя на это, Великий понял, что сам нарушает свои принципы. Пытаясь помешать Рюгусу, он, по сути, мешал миру прийти к балансу. Больше он мешать не собирается. Герцог замолчал. Некоторое время я осмысливал услышанное. «Интересный тип этот гурь -шуй. Можно за умными словами сказать «моя хата с краю» и превратиться из безучастного труса в мыслителя. Хотя я, конечно же, сейчас сильно утрирую. Благодарю, господин Гуршуй. Глядя в глаза тестю, я обозначил поклон. Господин Деблейд, полагаю, теперь у вас нет причины участвовать в религиозной войне, а значит, я был прав, мое предложение вам придется по нраву. — Зять мой, — усмехнулся герцог, — может, ты уже перестанешь тянуть и скажешь, что у тебя на уме, хоть я уже и догадываюсь. — Уверен, вы правильно понимаете ход моих мыслей, — широко улыбнулся я. — Да, предложение мое простое. Почему бы вам не объединиться с герцогством Аруэль, не взять всех своих союзников, да не напасть бы на Лангеру? У вас ведь есть кое-какие претензии к королю? Сидевшая слева от меня тиара тихо прыснула со смеху. Герцог хмуро посмотрел на свою дочь, затем перевел тяжелый взгляд на меня. Думал он долго. Мы с супругой снова решили не торопить Кайра де Блейта. «Объединиться», — повторил он спустя некоторое время. «Ты думаешь, это возможно?» — довольно равнодушно спросил он. «Мне показалось, герцог и сам знает ответ, но хочет послушать меня». Может быть, ему нужно время еще подумать? Может быть, действительно интересно, что я скажу? А почему нет? Сейчас ваша война с последователями Рюгуса потеряла смысл. У вас нет ни осколка единства, ни частицы Зуртарна. Из того, что принадлежит вам, но нужно богу контроля, могу назвать лишь дороги графства Альте, по которым можно добраться в свободное графство Бельдера, а там и в столицу, в замок короля и... «Зять мой», — почесав лысую макушку, перебил меня герцог, — «ты немного идеализируешь». Я даже не успел удивиться такому заявлению. Каэр де Блейд охотно продолжил свою мысль. «Да, владыка Аруэли, герцог Жальвин Клюни, имеет достаточно высокий уровень, а значит, до конца своей жизни связан с Рюгусом и никогда его не предаст». Понятно, что он будет нести волю своего покровителя, все его действия совершаются для Рюгуса и во имя его. Но не стоит забывать и о личной выгоде. Выполняя поручения своего бога, можно между делом захватить и соседские земли, присоединив их к территории своего герцогства. «Ты прав, самому Рюгусу, скорее всего, нет дела до меня и урхонского герцогства», Однако Клюни не прочь поживиться в моих владениях, раз уж все равно развязал войну. В словах Тестя есть свой резон. Однако, думаю, Рюгус вполне сможет убедить своего адепта не жадничать и сосредоточиться на миссии. К тому же, всегда можно договориться, вслух произнес я. Если вы согласитесь, то по пути в столицу так или иначе подчините свободное графство Бильдеру. Ваши земли расширятся, и вы вполне сможете передать часть своих старых земель здесь, в графстве Альте, своему могучему союзнику, герцогу Клюни. Кайр де явно уже собирался высказать все, что думает обо мне и моих идеях, так что я поспешил добавить. Прекрасно понимаю, что предлагаю то, что вам не по душе, но прошу, не парите горячку, подумайте о перспективах. Тление распространяется гораздо быстрее, чем могло привидеться даже в самых страшных кошмарах. «Господин Деблейд, я был в Экхайме, когда город умирал. Я видел своими глазами, на что способны истлевшие, и ведь их нападение произошло уже после того, как стало понятно, что скорость распространения тления безумно высока. Оказалось, что она еще выше. Никто, думаю, даже бог знаний, не может с точностью в сто процентов спрогнозировать быстроту и вектор его распространения». «Может, это и звучит неправдоподобно, но, поверьте, существует вероятность, что истлевшие доберутся до Урхонта, скажем, через пару месяцев». «Очень неправдоподобно», — сквозь зубы процедил герцог. «Если б вам неделю назад сказали, что через пять дней Экхайма не станет, вы бы отреагировали так же», — парировал я. «Что ты пытаешься мне сказать?» Герцог начал заводиться. «Что я должен расширять свои владения на юг, пока есть такая возможность?» «Именно!» — серьезно кивнул я. «Сейчас вам есть кого призвать под свои знамена, пока тление не пожрало их наделы и замки. Король сделал то же самое, отправив войска в Великую Пусту». «И ты предлагаешь ударить ему в спину?» — скривился герцог. Среди нас нет последователей Бога воинской доблести. Я развел руки в стороны. Нет, но не думай, что Лангеру так легко взять. Верно, что войска герцога Альгерцкого сейчас двинулись в пусту и не смогут быстро прийти на помощь королю. Верно, что герцог Мирьерский, если его не заставит его покровитель, тоже не явится, ибо из затления дела его гораздо плачевнее моих. «Но не стоит думать, что мы легко пройдем через все графство Бельдера и с наскока возьмем Лангеру». «Ты прав, мне не помешало бы расширить территории, чтобы было куда переселять людей. Но по мне лучше уж тогда расширяться как раз за счет герцогства Аруэль. Да, в данный момент мы испытываем трудности, но, надеюсь, ты понимаешь, они временны. У Рюгуса очень много врагов. Вскоре Аруэль возьмут в кольцо и разорвут на части. Зачем мне такой союзник?» «Потому что последователи Рюгуса готовы на все ради обретения Зуртарна», — невольно вспомнил я озвученные Бергом слова Шелтона. Герцог нахмурился, сам наполнил кружку вином и залпом выпил. «А ты знаешь, для чего им Зуртарн?» «Вопрос уж очень неприятный, я попытался ответить в общих чертах. Это очень мощный артефакт. Любой хотел бы владеть им, да только многие не решаются». Этой воды явно оказалось мало жаждущему конкретики герцогу. «Для чего именно нужен этот артефакт?» – перебил он меня. «Что он может сделать?» Я рискнул озвучить свою догадку, ведь ответа на этот вопрос мне до сих пор так никто и не дал. Объединив все частицы Зуртарна, мы сможем дать отпор тлению, остановить его продвижение, а может быть со временем и одолеть». Каэр де Блейд отпрянул назад, прижавшись затылком к спинке своего кресла. Ошеломленно распахнув глаза, он смотрел на меня, открыв рот, совершенно не стесняясь своего недостойного герцога Вида. К слову, его дочь была изумлена не меньше. «Это... это правда?» Мотнув головой, мужчина взял себя в руки и допил налитое вино. «Точно!» «Правда!» послышался слева от меня голос Тиары. «Великая только что подтвердила слова моего мужа, отец. А это значит...» Хлопая ресницами и глядя то на меня, то на герцога, она лихорадочно соображала. «Значит, король, выполняя волю Рейнгейта, не стремится бороться с трением? Наоборот, мешает Рюгусу собрать зуртарн? Но почему, почему, великая?» Супруга подняла глаза к небу, ожидая ответа, ее отец опустил веки, похоже, тоже пытаясь связаться с покровителем. «Ну что, еще не готов мне все объяснить?» — предельно четко сформулировал я мысль. «Если захочет, снимет с меня очки Веры и расскажет». Но он не захотел.